Прозвучал удар, раскат грома, затем последовал порыв горячего ветра. Облако дыма вокруг поля боя с бегемотом росло, и совсем не из-за изменения перспективы или приближения бегемота. Кейпы взлетели и присоединились к сражению. Янбань остались. «Что вы можете сообщить нам?» Спросил Шевалье Баланса. «У вас есть план?» «Я убью его! Я убью его! Не знаю как! Мне нужен всего лишь шанс!» Это было слишком... Это словно спать месяцами и, наконец, проснувшись, обнаружить, что всё, что у него осталось, — это ярость. «Наилучшее время», — говорил Баланс. «Я всё ещё работаю над деталями». Краус думал, что он был умён. «Когда я с тобой закончу, я найду его и убью». «Что вам нужно?» «Связь с различными вашими подразделениями». Коди буквально извивался от необходимости двигаться, от жажды реализовать своё всепоглощающее желание отомстить, но группа вокруг не оставляла ему ни единого шанса. Каждый из членов Янбань был одновременно заключённым и охранником, некоторые в большей степени, чем другие. «Мы это обеспечим», — кивнул шевалье. «Изморазь!» Женщина в синем шагнула вперёд. «Я займусь этим», — девушка в лиловом взглянула на Коди, прежде чем уйти вместе с измразью и балансом. Она чувствовала его эмоции, а она ничего не сказала. «Он только что достиг первого периметра!» «Доложил кто-то. Прорвался сквозь нашу заградительную цепь. Несколько подростков погибло. Эдолон и Легенда сражаются, но они не в лучшей форме. Мы не ожидали, что он станет так быстро двигаться». «Триумвират, у них хватает ключевого члена», — сказал Швалье «Самые быстрые кейпы должны сейчас выдвигаться. Если успеваете, встречайте его у первого периметра. Если нет, ждите у второго. Старайтесь держаться в укрытии». «Тяньчо!» — приказал Три. Кажется, переговоры закончились. Он ощутил щекотку, с которой появилась новая сила, трое, которых они подобрали у разрушенного здания, присоединились, нравилось им это или нет. Первая способность было легко понять. Он ощутил, как его тело наливается физической силой, и сила эта ещё увеличилась, когда начала действовать усиливающая аура. Вторая способность принадлежала технарю, он был уверен почти наверняка. Это была сила, заточенная на изготовление оружия, ничего полезного. Третья. «Ещё одна сила техноря. Его зрение немного прояснилось. Способность видеть сквозь дым? Нет. Способность видеть сквозь поверхности». Он был разочарован и не мог понять, почему. Чего он только что хотел? Чего он вообще хотел? Даже сейчас он был в одиночестве. Янбань хотели собирать кейпов, чтобы проявить себя. Герои хотели остановить бегемота. Коди не заботило ни то, ни другое. Его развеселила мысль, что наверняка будет лучше, если Бегемота одержит верх. Это будет означать конец Янбань, смерть Баланса, возможно, даже смерть Трикстера, если они, конечно, появятся. Вот только не было приемлемого способа сделать это не потому, что не было желания, а потому, что он не мог надеяться противостоять Янбань и героям одновременно. Нужна благоприятная возможность. Янбань прошли через скопление дыма и вступили в обожжённые руины города. Как только они вступили в бой, Коди отстал. Они почувствовали, что его нет, но не могли остановиться. Только не тогда, когда бегемот схватил разрушенную секцию здания, расплавил её и метнул получившийся огромный сгусток горящего пластика, металла и камня прямо в них. С помощью остальных в лучшее время процесс занимал около минуты. Его цель была недалеко. Он не мог надеяться обезглавить Янбань в одиночку, только не с теми кейпами, которых они держали в резерве, драгоценными паралюдьми, чьи силы они не могли себе позволить потерять. Такими, как два. Он едва не потерял концентрацию, когда мощный толчок сбил его с ног. «Битва только начинается», — подумал Коди. Произошла телепортация, и он обнаружил себя в здании, которое только что покинули Энбань, на три этажа ниже. Командный центр. Баланс, девушка в лиловом шевалье склонились над столом, обставленным компьютерами и засыпанным бумагами. Это возбудило в нём воспоминания о том времени, когда всё пошло вверх дном. Компьютеры, прерванный турнир, выживание в другом мире. Если ему требовался предлог к действию, это был он. Сначала самый опасный. Лазер не сумел разрезать броню. Он мог пронзать гранит словно горячий нож масла, но броня устояла. Шевалье повернулся, выхватил меч в двухметровую громадину. Броня окрасилась оранжевым в точке на животе, куда был направлен лазер. «Ты всех! выкрикнул герой и бросился в атаку. Коди сменил тактику. Силовое поле. Меч разнес его одним ударом. Он отпрыгнул, и следующий взмах меча прошёл всего в паре сантиметров от его шеи. Одна рука испускает лазер, другая — вакуумную сферу, вывести его из равновесия. И опять не сработало. Мужчина не отреагировал, когда вакуумная сфера охватила его ноги. Он навел оружие, но комбинация чувства опасности и аннулирующей волны остановила выстрел прямо в стволе, в выводя оружие из строя. Рентгеновское зрение едва проникало сквозь меч или броню, Чтобы избежать атак шевалье, Коди пришлось поднырнуть, отступить и положиться на ускоренные рефлексы. У него было 44 силы, и ни одна из них не могла одолеть. И кого? Человека с мечом в броне? Это потому, что не было усиления сил. Янбань были сильны лишь в группе, когда аура взаимно усиливала их. Здесь и сейчас эффект был мизерным. 40 сил, но ни одна из них ни на что не годна. «Всегда на втором месте, всегда один», — подумал Коди. Продолжая удерживать лазер на Шевалье, он использовал свою собственную силу. Суть приговора — путь 36. Шевалье вернулся к месту, где был секунду назад, Коди шагнул в сторону, направляя лазер на героя, и как только герой подошёл слишком близко, снова использовал силу. Она отодвигала Шевалье всего на пару секунд, но этого было достаточно. Медленный, непрерывный, неотвратимый процесс. Время было одной из фундаментальных неоспоримых сил вселенной. Внезапно Баланс и девушка в лиловом бросились к двери. Коди установил силовое поле, чтобы преградить им путь. Они потянулись к телефонам. Он использовала вакуум, чтобы выхватить их. Почти минуту ушло на то, чтобы пробить броню шевалье. Коди использовала возвраты во времени, удерживая героя на расстоянии и позволяя лазеру резать. В ту же секунду, как лазер пронзил его насквозь, мужчина согнулся пополам и рухнул. Препятствие устранено. «Безрассудство», — сказал Баланс, скорее с печалью, чем со страхом. «Безумие. Мне всё равно, что ты думаешь. Я надеялся, что Янбань успокоит тебя». Коди взмахнул лазером, правая рука баланса отвалилась, ещё один разрез правая нога. Баланс закричал, повалившись на пол. Девушка в лиловом не отреагировала, рассматривая двух умирающих людей, она лишь цокнула языком. «Смерть сделала его несимметричным», размышлял вслух Коди. «В этом есть справедливость, не правда ли?» «Если здесь и есть ирония, так только в том, что к этому его привело стремление к порядку», заметила девушка. «Мы только что потеряли нашего стратега и полевого командира, так что теперь наступит хаос, какого никогда ещё не было». Окно задребезжало, когда одна из ударных волн бегемота пробежала по городу. Девушка снова цокнула языком. Ярость всё ещё кипела внутри, ничуть не ослабевая. «Я слишком рано всё закончил. Может быть, мне нужно что-то ещё?» Он взглянул на неё. Она пристально смотрела в ответ. «Ты можешь использовать компьютер, чтобы найти кое-кого. Если он здесь, или где-то ещё». «Могу», — ответила она. трекстер Она подняла бровь. «О, про него мне не нужно смотреть. Ему кранты». Один жуткий монстр, который называл себя Ноэль, взбесился и создал его клоны. Они сожжали его живьём. Буквально. Он моргнул. «Когда?» «Месяц назад. Броксенбэй». Детали совпадали. Коди медленно кивнул. Он не был уверен, что должен чувствовать по этому поводу. «Прости, если он был твоим другом». «Не был!» Огрызнулся Коди. Он чувствовал себя растерянным. Он не был к этому готов. Как ему на это реагировать? Насколько давно ему вообще приходилось принимать за себя решение? Он заговорил медленно, словно озвучивая мысли, когда те только приходили на ум. «Нет, полагаю, это хорошо. Спасибо. Я бы пообещал тебе сделать это быстро, но ты работала на него». «Вероятно, ты это заслужила». «Не», — ответила она и отступила, держась рукой и закрой стола. Её тело было напряжено. «Я дам тебе телефон. Можешь позвонить любому из моих приятелей. Скажешь, что от сплетницы. Они подтвердят, что мы постоянно враждовали. Единственная причина, по которой мы друг друга не прикончили, заключается в том, что это стало бы гарантированным взаимным уничтожением». «Враньё. Нет, зная его, зная, с какими людьми он связывается...» Такими, как Трикстер, подумал он. «Наверняка есть плана действий в чрезвычайных ситуациях. Я не куплюсь на это. Пощади меня. Возможно, я могу исправить эту лажу». «В смысле, тебе уже всё равно придётся жить на этой планете, верно? Мы не можем позволить Бегемоту победить. Только не сегодня». «Я всё равно покойник». «Из-за инбань? Я могу помочь? Я смогу найти для тебя способ бежать. В каком бы отчаянии ты ни был, всегда есть выход». «Нет». Покачал головой Коди. Он чувствовал себя таким потерянным, таким уставшим. Таким неудовлетворённым оставался ещё один враг, которого нужно было устранить, ещё одна группа, которой требовалось отомстить, Янбань. Он уже знал, что не получит от этого удовлетворения, он знал, что, вероятно, погибнет в попытке достать их. «Нет», — повторил он, — «нет смысла». «Блядь», — сказала она. «В этом точно и смысл? Просто дай мне секунду. Я подумаю над этим. Дерьмо. Хреново, что ничего о тебе не знаю. Ты, видимо, не дашь мне подсказку?» Он поднял руку, направляя на неё. «Нет». «Вспомня о ней!» — выпалила девушка, называющая себя сплетницей. «Что она подумает?» Он заколебался. Она, первая, о ком он подумал, была 32. Та из Янбань, которая пыталась научить его китайскому. Они были близки, были друзьями, пока группа не разделила их, поскольку они были более уязвимы по отдельности, чем вместе. Члены одной команды, не имеющие даже шанса поговорить друг с другом. «Всегда рядом, но никогда вместе». Второй, о ком он подумал, была Ноэль. Его первая любовь, предательница и чудовище. Он покачал головой, отчего звон в ушах только усилился. Когда он вообще начался? После взрывной волны? Во время боя с Шевалье? Или раньше? Да юнбань? Он вообще когда-нибудь прекращался? Он вспомнил Симур, ему пришло на ум, что всё, что здесь произошло, случилось только потому, что он был её пешкой. Его голова поникла. Всегда только пешка. «Всегда расходный материал, выборшен из команды, продан баланс уреди безопасности остальных». «Есть!» Начал он, но сразу запнулся. Она не прерывала его. «Кто? О ком ты говоришь? Что за она? Говори с ней!» Он подошёл к сплетнице и схватил её за горло, чувствуя нарастание физической силы, полученной от последнего прибавления юнбань. «Честно?» Голос сплетницы был сдавлен. «Я решила сказать наугад. Всегда должен быть кто-то важный». «А если я скажу «она», значит шансы 50 на 50». «Ненавижу умников», — сказал он и сжал руку, ощущая, как хрустит трахея. Девушка рухнула на землю, и он наблюдал, как она безуспешно пытается вдохнуть. В его голове зазвучил тонкий крик, когда он смотрел, как она пытается забраться на кресло, как у неё уходит 10-15 секунд на то, чтобы сесть. Она нашла шариковую ручку и рухнула с ней на пол. Когда она перевернулась на спину, ручка была сломана. Она зажала её между телом и полом. «Пойдёт, как замена Трикстеру», — подумал Коди, не отрывая от неё взгляд. Чувствовала ли Ноэль что-то подобное, когда убивала и пожирала невинных людей? Отчаяние, смешанное с безнадёжностью. Всё, что у него осталось, — это ярость, желание отомстить. Единственное, что заставляло его действовать, однако всё, что происходило здесь, было не то, всё было бесполезно, жажда мести не утолена. Сплетница выхватила из-за пояса нож, подковырнула им кончика вырвала его вместе со стержнем, После этого наткнула ручкой себе в горло. «Делает себе трехеотомию», — подумал Коди, зачарованно наблюдая. Но всё же он потянулся и вытащил ручку. Наблюдая за выражением моего лица, он разломал пластик в руке и ничего не почувствовал. На её лице появилась нелепая хмылка, несоответствующая чайному хлопку ладони по полу. Улыбка странным образом напомнила ему Трикстера, и всё же легче не стало. «Вспомни о ней! Что она подумает?» Всплыли в его разуме слова сплетницы. Он вспомнила 32, и даже ещё не осознав этого, использовал свою собственную силу на корпусе ручки, возвращая его к состоянию, в котором она была пару секунд назад. Он протянул ручку сплетницы, затем встал, повернулся к ней спиной и сосредоточился. Может ли это стать его целью? Он едва её знал, а проявления её доброты были в лучшем случае скромными, но всё же он спасёт 32. Ушло до минуты, чтобы подготовить телепорт. У него было не слишком много времени до того, как Янбайн найдёт возможность связаться с ноль, и тот отнимет у него силы. Возможно, они уже звонят. Возможно, электромагнитное излучения блокируют связь. Несмотря на всё, он найдёт способ. Он почувствовал, как сила телепорта заработала. Назад на поле боя. Назад к 32. Грудь тяжело вздымалась, когда сплетница пыталась стягивать воздух через пластиковую трубочку, которую она выгнала в отверстие в горле. Она с трудом поползла к шевалье, Силы кончились ещё на половине пути. Она вгляделась через комнату на тела Баланса и Шевалье, пытаясь понять, дышит ли кто-нибудь из них. Ей удалось издать единственный звук, который не требовало воздуха из лёгких. Она отсокнула языком. Джон Макрей. Червь. Эпизод 23. Гул. Конец. Читал. Адреналин.